Чего надо? Обогрей, родимый, пусти ночевать Негде, и без тебя тесно Я никого не потесню Сама лягу на лавочку, а хвостик под лавочку и вся тут Ну-ка, так, заходи, ночуй Только у меня к вам, дорогие хозяева, просьба есть Сберегите моего гуся ага. Давай своего гуся Посажу-ка я его за решетку к индюшкам Но сюда уже дошли из базару слухи про лесу. «Уж не та ли это лиса, про которую народ баит, что от нее все откупаются? Как бы и мне не пришлось! Присмотрю-ка я за ней!» Вот и не стал он спать, только притворился. Через какое-то время смотрит хозяин. Лиса-то встает... Потихоньку. Куда направилась? Ну-ка, и я следом За решетку забралась к индюшкам а -а -а. Своего же гуся схватила Ощипывает Ест М -м -м. Какая же я хитрая Лопаточек в печку бросила, мама И следа от него не осталось Курочку я съела Уточку тоже я И гуся съем А косточки-перышки под печку снесу Следа от него не останется Потом лягу спать А завтра будет у меня индюшка Ага Так вот, значит, какая твоя хитрость Ну, погоди, я тебя проучу. Проспала лиса еще дольше прежнего. Разбудил ее хозяин. Пора тебе, лисонька, и честь знать. Пора в путь дорог собираться. Наперед свое добро заберу. Давай-ка моего гуся. Нету твоего гуся. Пропал ночью. Я тебе вместо гуся... Индюшку отдам. Индюшка потяжелее гуся будет, да повкуснее. И протянул ей хозяин мешок завязанный. Что же вы меня и не покормите? Некогда. Да ты, наверное, и не голодная. А лиса, и в самом деле съевши целого гуся, была не голодная. Так что спорить не стала, взяла мешок с индюшкой и пошла своей дорогой. Шла она, шла, присела отдохнуть. Посмотрю-ка я на мою индюшку. Развязала мешок, оттуда вдруг выскочила хозяйская собака. На нее а над собаки А собака за нею Вот забежали обе в лес На лисонькину счастье Случилась нора Лиса вскочила в нее А собака не пролезла в нору И стала над нею дожидаться Не выйдет ли лиса А та в норе -то Стала Сама с собой разговаривать Ушки мои, ушки Что вы делали? А мы слушали да слушали, чтобы собака лисоньку не скушала. Глазки мои, глазки, вы что делали? А мы глядели да глядели, чтобы собака лисоньку не съела. А ножки, мои ножки, что вы делали? А мы бежали да бежали, чтобы собака лисоньку не поймала. Хвостик, Хвостик, и что делал? А я не давал тебе ходу, за все пеньки до да сучки цеплялся. А! Так ты не давал мне бежать. Постой, вот я тебя! <связывая> Сказала лиса и высунув хвост из норы, закричала собаки: "На вот, съешь его!" <связывая> Собака, давай хвост кусать, хвосту больно, так вети лисе больно. Эх, глупая лиса, но хитрая.